Не знаю, как вам посоветовать. Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать. А Дарья Сергеевна, хоть и радехонько реча Марка Даниловича, но хмурится, будто ей неприятную весть, сказал он, не молвила ни единого слова. — Че тут раздумывать? — нетерпеливо вскликнул Марко Данилович. — Сама ж ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учеба идет по-хорошему.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 Конечно, если б это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы кельги келье своей поместила, в своей бы стае, да и теперь вряд ли там можно поместить ее. Чепурина Потап Максимча, не ли знать? Братец матушки-то нашей по плоти. Двух дочерей удал ней, да третью дочку, не родную, а богоданную, сиротку одну воспитывает. Четвертая с ними живет, матушкина воспитанница, тоже сирота безродная. Вот четыре,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 Три предоставлю, а чтобы в горницах при Дунюшке жить. Нет у меня таковой на примете. Работниц нам не надо, Марко Данилович. В обители своих трудниц довольно. Дунюшки все они сготовят, и помыть, и пошить, и поштопать, и новые платницы могут шить. Даже башмачки, пожалуй, исправят, — сказала Макрина. Ну, это ладно, хорошо, — молвил Марка Данилович. А где ж такую взять, чтобы завсегда при ней была...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 «Конечно, я жалею. Это вашей родительской воле будет угодно. А ты везете ее? В дому у вас. Я ни на один день не останусь». Повисла слеза на ресницу Марка Даниловича, когда вспомнилась ему Женина кончина. Грустно покачал он головой и с легким укором промолвил. «А не просила, разве она вас, умирающих чтобы меня не оставили вы своим советом до да заботами?»